пропахшего гаванами, платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло барана. Вино мистер Роллинг днем не пьет, это известно. Стакан виски, сода и бутылку шампанского заморозить.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 Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровенить нос распутной девки, сбежавшей ночью из его постели. Мозгу Роллинга в желтых парах виски рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные болезненные идеи мщения. Только в эти минуты он понял, что значила для него красавица Зоя.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 «Вы мешаете мне завтракать!» «Хорошо? Извините. Я буду ждать вас на углу, в автомобиле». Часть тридцать В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуази Валя читая передовицы о литературе, филетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов. Этим безмятежным спокойствием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 Он был очень зол и нарочно заставил Семенова подождать в таксомоторе. Наконец он появился на углу, молча влез в машину и велел вести себя в морг. Семенов неистово юля по дороге рассказал ему содержание газет. При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на набалдашнике трости.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 Это был Шельга. Часть сороковая. Бросив Семёнова в морге, Ролинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему. Тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила. Ролинг, заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал.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 Автограф, покуда не обнаружен? убить двойник? Спасает это и губит? Кто убийца? Сообщник Зои или сам Гарин? И почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту перелом в Зоином настроении, Роллинг напряг воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал жест за жестом,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 Удар по ролингу будет ударом по миллиардам, двигающим в Америке, Китае, Индии Европе, в африканских колониях тысячами предприятий. Нарушится точная работа механизма. Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей. Все это заскрипит.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 Сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадмуазель Монрос. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Скачить в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Юбиленов и вошла в подъезд дома 63. Роллинг моргнул, будто его кольнули. Вне себя от ревнивых предчувствий,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 «По вашему указанию мадмуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Габелленов, 63. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно 10 тысяч франков, в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?» Через четверть часа на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой дороге поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю к задней части кузова. Машина пошла по набережной, на Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер с колоссиями в руке клялся перед жертвенником верховного существа заставить человечество подписать великий колдоговор